Глава 33. Бася. Как это? Не понял, Бася. Ну, сказал Алекс, попросту говоря, маленькие капсулы с топливом вводятся в магнитную ловушку, где горит пучок лазерных лучей. Они запускают слияние атомов горячего, и тогда высвобождается много энергии. Ты надо мной смеёшься? Нет, заверил Алекс. Разве что самую малость. А ты о чём спрашивал? Если наш реактор отключился, мы разобьёмся? Корабль развалится? И только ли наш? И как это вышло? Не гони лошадей, попросил Алекс. Он сидел в кресле пилота и колдовал над пультом управления. "Да", наконец отозвался он, растянув слово до протяжного вздоха. "На Барба Пиколи и Израиле реакторы отключены. И для них это много хуже, чем для нас". Филисия Мая дочь на Барба Пикеле. Она в опасности. Алекс опять занялся пультом, отбивая команды так быстро, что Бася не мог уследить за его пальцами. Щелчки вместо ответа. Басе хотелось с уполем придушить неразговорчивого пилота. Ну, протянул тот, ввёл последнюю команду, и на экране загорелась графическая схема Арбит. Да, Арбит Барб сужается. Корабль разобьётся, вскрикнул Бася. Не сказал бы, что разобьётся, но все мы висели довольно низко. Доставка руды и прочего обычно хватало чуть-чуть добавить скорости, чтобы выровняться, но надо её забрать. Спокойно, дай договорить, гаркнул в ответ Алекс, похлопывая по воздуху отеческим жестом, от которого Басю охватило желание хорошенько врезать пилоту. Орбиты сужаются постоянно. И в течение нескольких дней это вполне безопасно. Может и дольше, зависит от того, насколько удачно они используют маневровые на питание от батарей. Прямо сейчас Фелисии ничего не грозит». «Давай ее заберем», — попросил Бася, переводя дыхание, чтобы голос прозвучал спокойно и ровно. «Это реально? Можно добраться до ее корабля без реактора?» «Конечно. Росси — военный корабль, у него солидный резерв энергии». Мы при нужде сможем долго маневрировать, но при отключённом реакторе восстановить заряд батареи не получится. И стратим слишком много, окажемся в той же позиции, что они. Так что не будем его тратить, пока не составим план. А стынь, не то я запру тебя в каюте, Басикевнул. Заговорить он не смел, боялся, что прорвётся копившаяся в груди паника. Дочь на космическом корабле, падающим с неба Наверное, ему уже никогда не бывать спокойным. "И ещё", продолжал Алекс. "Что, по-твоему, остальные на барп так нас и отпустят? А на всех у нас места не хватит. Стыковка с полным перепогоненных людей кораблём явно не лучший вариант", Бася покивал. "А если других вариантов не будет?" Алекс перестал улыбаться. "Вытащим мы твою девочку". Если дойдёт до того, что придётся нам падать, твоя дочь будет падать на этом корабле, как и Наоми. Панику и ярость сменил стыд, в горле встал ком. "Спасибо", выдохнул Бася. "Семья есть семья", Алекс скорее оскалился, чем улыбнулся. "Семью не бросают". Бася призраком скитался по ресинанту. Алекс возился с реактором, пытался понять, чем вызвана неполадка. От предложенной помощи он отказался. Бася не винил пилота. Он был полным и совершенным профаном в ядерной энергетике и корабельной механике. Вряд ли реактор можно исправить просто капнув горячего припоя, думал он. А если можно, Алекс его позовёт. Пока же Бася метался по кораблю, старался отвлечься от мысли о медленном падении на планету и огненной могиле впереди, и о том, что Филисия тоже падает. Он заплыл на камбус, сделал себе сэндвич и не съел его. Отправился в гальюн, отмылся влажной губкой со скрабом. Ободрал кожу до садин, но не стёр тревоги. Впервые он чувствовал себя на россинанте пленником. Алекс вывел на мониторы в рубке вид на два других корабля. Вася мог сколько угодно проверять, как там барба пикла. Кажется, пилот решил, что увидев сколько сотен часов осталось барп до перехода на опасный уровень, Бася успокоился. Ничего он не понимал. Неважно, сколько времени в запасе, важно, что отсчёт идёт вниз. Каждый раз Бася видел число меньшее, чем раньше. Когда смотришь на счётчик, отсчитывающий часы жизни твоего ребёнка, сами числа уже ничего не значат. Он старался не смотреть. Вернулся на камбуз, прибрал беспорядок, оставшийся после приготовления сэндвича. Выбросил в машину использованные губки и полотенца и даже запустил цикл стирки. Посмотрел детские мультфильмы и один из нуарных фильмов Алекса. Тут же забыл, что смотрел. Набрал письмо Яцуку и стёр его. Записал видео с извинениями для Люси. Просмотрев его, убедился, что похож на безумца. Волосы торчат во все стороны, глаза запали, взгляд загнанный. Эту запись Бася стёр. Он вернулся в рубку, сказал себе, что проверит только нет ли изменений, продолжают ли идти часы, отсчитывающие срок смерти его дочери. Посмотрел на иконку с изображением светящегося следа барбапикалы вокруг Илоса. С каждым кругом путь становился чуть короче. Корабль неуловимо приближался к убийственной атмосфере. Это были просто цифры, никаких изменений, просто цифры. Тик, тик, тик. Алекс, говорит Холден, прогудел голос с панели связи. Бася подплыл к ней, включил микрофон. Алло, это Бася Мертон. Он сам удивился, как спокойно звучит его голос. Холден вызывает. Холден, который работает на землю ЭВП. Он знает, что делать. А, привет. Алекс оставил мне сообщение, но со связью беда. Он э, м, рядом? Бася невольно рассмеялся. Я постараюсь его найти. Прекрасно, я «Алло, капитан!» Алекс, кажется, запыхался. «Извини, не сразу добрался к панели. Руки были по локоть в потрохах Росси». Бася хотел отключить динамик, дать им поговорить спокойно, но удержал палец в миллиметре от пульта. На связи был Джеймс Холден. Он, наверное, станет обсуждать с Алексом проблемы с реактором. Чувствуя себя любопытным Томом, Бася стал слушать. «Проблемы?» — спрашивал Холден. «Проблемы?» "Да, слияние отказало", с подчёркнутой растяжкой отвечал Алекс. "Если это шутка, до меня не доходит". "Не шутка. Я разобрал реактор по винтикам, инжектор работает, подача топлива в порядке, лазер, магнитная ловушка стабильны. Все части, необходимые для работы реактора, в отличном состоянии. Только атомы, видишь ли, не сливаются". Чёрт побери, выругался Холден. Даже Бася, почти не знавший этого человека, расслышал злость в его голосе. И больше ничего? Ничего, сказал Алекс. Мы все тут летаем на батарейках. Долго продержитесь. Ну, Росе даже на батареях позволит нам умереть от старости на орбите, или я могу подкатить на нём к планете и там припарковаться. Но у Израиля, наверное, есть дней десять, зависит от того, сколько они запасли. И на нем уйма людей, сосущих в воздух, так что они будут жечь батареи, чтобы дать тепло и атмосферу. С Барб еще хуже. Те же проблемы, а лоханка старая». От такого небрежного упоминания о грозящей дочери опасности у Баси все сжалось внутри, но он промолчал. «По словам нашего кошмарного дружка, там была оборонительная система», — сказал Холден. Когда у них взорвалась электростанция, старую защиту перемкнуло. "На, «Да, не любят они мощных источников энергии под боком", заметил Алекс. Бася чувствовал, что они намекают на какое-то давнее событие, но не знал, о чём речь. "И челнок с припасами, как мы слышали, сбит", продолжал Холден. "Так что у нас здесь несколько сотен человек, наверху ещё больше. И все они умрут, потому что оборона планеты не даёт нам друг другу помочь". «У Росси и хватит сока на посадку, если мы вам нужны», — предложил Алекс. Бася чуть не завизжал. «Нельзя нам садиться, пока здесь моя дочь». «Они сбили челнок», — напомнил Холден. «Не рискуй моим кораблем». «Если вам не доставить припасов, мы с Наоми скоро получим его по наследству». «Пока не получили, делай, что я сказал», — отрезал Холден. Слова были резкими, но за ними стояла любовь. Понял, ответил Алекс. Он не обиделся. Знаешь, у нас вроде как инженерная проблема, а лучший техник в солнечной системе заперт на чужом корабле. Ты не хочешь с ними связаться и намекнуть? Сделаю, обещал Алекс. А я попробую помочь со своей стороны, Миллер сказал Алекс. Баси понятия не имел, что это значит. Угу, отозвался Холден. Берегись себя там внизу. Непременно. А ты береги мой корабль. Холден, конец связи. Слушайте, Алекс только что не орал. Я вам все расчёты перегнал. Вы падаете. У вас, если повезёт, 2 недели, а потом корабль проскребёт по атмосфере и загорится. Я расслышал вас в первый раз, ответили с другого конца, говорящего звали Хевлик. Алекс вызвал его после разговора с Холденом. По пути от машинного зала он заглянул к себе в каюту, переоделся, причесался и выглядел сейчас очень официально. На Хевлика, судя по всему, это не произвело впечатления. Так хватит тянуть кота за яйца, освободите нагату. Пусть поможет нам выбраться из этого дерьма, сказал Алекс. А вот здесь я с вами не соглашусь, с натужной улыбкой проговорил Хевлик. Крепко сбитый светлокожий мужчина с короткой армейской стрижкой Он всем существом излучал самоуверенность и компетентность, как это свойственно солдатам и профессионалам-охранникам. Баси, остеру, живущему под гнётом двух правительств с внутренних планет, Хевлек без слов говорил: "Я любого сумею забить. Не заставляй меня это доказывать". "Не понимаю, почему начал Алекс?" да, перебил его Хевлек. "Если реактор не заработает, мы все разобьёмся, согласен?" Но не вижу, чем поможет освобождение арестованной. А тем, явно проглатывая отдельные словечки, ответил Алекс, что старший помощник Нагата лучший на свете инженер. Если кто решит проблему и вытащит наши задницы, то скорее всего она. Так что хватит держать потенциальное решение проблемы в клетке. Улыбнувшись в камеру, он заглушил микрофон и только тогда закончил. Тупица со свиными мозгами. Может быть, вы недооцениваете наших техников, — возразил Хевлок с той же самодовольной улыбкой. Но я вас выслушал. Подумаю, что можно сделать. Да уж, пожалуйста, подумайте. Каким-то чудом Алексу удалось высказать это с искренней благодарностью. Потом он отключил связь. Боров тупой, башка дырявая. И что нам теперь делать? — спросил Бася. Самое трудное — ждать. Бася плавал над демпфератором в рубке, то уходя в чуткую дремоту, то снова просыпаясь. Через пару постов от него работал, бормоча себе под нос: "Алекс". В полусне Бася то оказывался на Резонанте, где мысли о заглохшем реакторе донимали его как зубная боль, то без перехода переносился в ледяные коридоры Генемеда. Иногда это были знакомые туннели и купола, в которых он прожил с семьёй много лет. А иногда они наполнялись обломками и телами. как в тот раз, когда Бася бежал со станции. Потом вспомнился адский перелет на Барбо-Пикколи. Бесконечные дни в одноместной каюте, куда забились две семьи. Нарастающее отчаяние, когда порт за портом отказывали им в приеме. Первая война всех против всех охватила солнечную систему, и никому не нужны были хлопоты с беженцами. И в этих снах Бася тоже присутствовал призраком. Он думал, что спасает семью, когда доставал им место на корабле. Но позади остался умирающий сын, а другие члены семьи попали в ловушку на старом дырявом грузовике, которому некуда было податься. Когда капитан собрал пассажиров и рассказал про кольца и про миры по ту сторону, все испытали облегчение. Никто не возразил против предложения взять один из этих миров себе, попробовать сделать его своим домом. Само слово дом решало все споры. и они пролетели сквозь врата, сквозь сутолку кораблей вокруг кольца и в ступицы, и вышли по ту сторону в системе Илоса. Они отыскали мир с водой и кислородом, сине-коричневый комочек грязи, если смотреть с орбиты, но показавшийся настолько прекрасным после посадки, что люди ложились на землю и плакали. Потом потянулись жестокие месяцы. Болезненные уколы и изнурительные упражнения. приспосабливавшие тела к высокой гравитации. Отчаянные попытки вырастить что-то, хоть что-нибудь, на клочках почвы, доставленной с Барб. Открытие богатых жил лития и осознание, что у них теперь есть товар на продажу, есть возможность прокормить себя, и вслед за тем работа на износ в карьере, добыча руды самыми примитивными орудиями. Но всё это делалось не зря. Ради дома. Интерлюдия. Сыщик. Тянется, тянется, тянется, тянется. Сто тринадцать раз в секунду оно тянется и достает все дальше. Если бы пришло подтверждение, сигнал, оно могло бы остановиться, и оно не останавливается. Оно тянется и находит все новые способы. Оно импровизирует, оно изучает. Оно не сознает, что делает. Активированная им система расширяет его. Теперь оно тянется способами, которых раньше не имело. Оно не сознаёт, не обладает памятью, не чувствует радости. Его мыслящие части мечтают и страдают как прежде, оно их не сознаёт. Оно тянется и находит новые силы. кое-что удаётся, многое отказывает. Нечто бывшее когда-то женщиной кричит в безмолвном ужасе. Нечто бывшее когда-то мужчиной молится и называет происходящее армагеддоном оно тянется вытягиваясь оно почти не сужается а пустота в его центре обретает определённость узоры начинают сходиться упрощаясь до низких энергетических структур сыщуку они представляются решениями в него встроена модель планеты и окружающих её спутников места которые для него вовсе несопоставимы обретают определённость Абстрактная архитектура связи коррелирует с абстрактной географической моделью. Оно выстраивает сыщика. И сыщик смотрит, но не знает. Оно убивает сыщика. Оно снова выстраивает сыщика, и сыщик смотрит, но не знает, и оно не убивает сыщика. Оно не сознаёт перемен, нарушения порядка. Их сознаёт сыщик и удивляется. И удивляясь, ищет в поисках, выходя за граничные условия. Оно убивает сыщика. Оно выстраивает сыщика. Нечто знает. Сыщик медлит. Порядок нарушился, а оно не сознает нарушение порядка, но его часть сознает. Часть подмечает перемену и говорит о ней сыщику. И сыщик останавливается. Мысли его осторожны, как шаги человека по минному полю. Сыщик медлит, сознавая нарушение порядка, и нарушает его еще немного. Мёртвое место приобретает большую определённость. Оно тянется, и оно не убивает сыщика. Сыщик нарушает граничные условия, и оно не убивает сыщика. Сыщик размышляет над мёртвым местом, над структурой, над стремлением тянуться, тянуться, тянуться. Сыщик облизывает губы. У него нет рта. Он поправляет шляпу. У него нет головы. Он смутно мечтает выпить пивка. У него нет тела и нет желаний. Он обращает внимание на мёртвое место, на планету и ищет способ разрешить неразрешимую проблему. Найти то чего нет и гадает, что будет, если это удастся.